Да, что было, то было. Было на нашей большевистской улице несколько действительно интересных мест. Например, в этом рассказике я пишу будку с часовой. Стояла эта будка у ворот серого красивого дома с большими окнами. Дом был в шесть высоких этажей. Окна с черными стальными решетками, а на концах решеток еще такие золотые шишечки. Ну, то есть не дом, а дворец. Туда каждый день приходил на работу, а вечером уходил с работы много-много офицеров. И вообще не просто так офицеров, а прямо полковников, майоров, капитанов, даже генералов с лампасами. Ну, генералы не входили, их привозили на машинах, но, вообще-то, они иногда и приходили. Вот идет по улице генерал с лампасами, и лицо такое довольное, нет, думает, хорошо все-таки иногда прогуляться по Москве пешком без машины чем это были как будто свежевылупленный офицеры. В новенькой форме, с золотистыми погонами, умными, с израточными лицами, в таких интересных, одинаковых коричневых ботинках и с коричневыми папочками в руках. Каждый, ну почти каждый, нес в руках коричневую папочку с документами. И солдаты за воротами были сытые, разовощаки и спокойные. Мы их видели, если въезжала машина с генералом, когда ворота открывались и закрывались. Они там что-то белили, подкрашивали, подмазывали, носили и подметали. Было их там гораздо меньше, чем офицеров и генералов, ну, человек, наверное, десять. Грузовичок приезжал туда военный, это явно с продуктами питания. Была у них там наверняка столовая, потому что шли из этого дома при попутном ветре всякие такие вкусные запахи типа суп, лапша и картошка, жареная на сале. Когда мы вечером выходили во двор и видели, как горят в темноте и сумреки окна серого здания, Колупаев начинал разглагольствовать. — Но что я вам скажу, товарищ? — Это наш штаб. — Это наш штаб. Для ракетного штаба маленький, для самолетного тоже десантные не здесь. Ну, наверное, какая-то связь. Или стройбат. Сам ты стройбат, обижался я за наш штаб. Это вообще секретные войска, если хочешь знать? Хочу, веселился Колопаев. Я хочу знать, с чего ты взял же здесь секретные войска. Какие секретные? Все войска в нашей стране давно известны, подводные, обижался я. Подводный — это ВМФ, военно-морской флот, — торжествующий, гадал Колупаев. Ой, дурак, но ты дурак, подводный! Тут у нас начиналась легкая стычка, и все как-то более-менее приходило в норму. Слова Колупаева переставали казаться мне нестерпимо обидными. Просто я любил наш двор, нашу улицу, и не мог вынести любого даже малого унижения достоинства со стороны некоторых близких друзей. Вообще-то я любил нашу родину, нашу армию, наш народ, столицу нашей родины, Краснопреский район, столица нашей родины, нашу большевистскую улицу и даже этот дурацкий штаб засекреченных войск с сытыми солдатами, важными офицерами и толстыми генералами я тоже почему-то любил, хотя совершенно ими не интересовался. Так уж я был почему-то устроен. Как все это началось, я не помню сначала конечно мы просто стояли на другой стороне улицы и считали звездочки на погорах и наконец научились отличать майора от подполковника до такой степени что однажды заметили такую вещь вот у них обеденный перерыв дверь в будке хлопает хлопает хлопает а потом наступает мертвая тишина солнце воробьи скачут обед такой степени становится тихо и спокойно, что часовой из будки даже показывает свой нос, а иногда даже выходит, чтобы сделать топ-топ и расправить руки на ширину плеч. Так мы его впервые увидели. А он нас. У него была кобура. И кто-то, сейчас уж не помню кто, но не я вдруг покраснел, напыжился и подошел к часовому первый. Самый первый. Имя этого человека должно принадлежать истории, но я его совершенно не помню. И он сказал «Здравствуйте». И Часовой сказал «Привет». Наверное, даже улыбнулся. И тогда этот забытый герой тоже улыбнулся, опять напыжился, покраснел и сказал другие слова «А можно в будку?». И Часовой задумался. Он думал долго, мы даже все устали молчать.